Лень и прокрастинация как норма жизни фрилансера. Интересно, заметила ли ты, какую ошибку я намеренно допустила в названии этого пункта. Дело в том, что лень и прокрастинация это одно и то же. Только первое слово народное, а второе научное. Лени в работе не существует. Это моё субъективное мнение. Есть прокрастинация, как некая форма психологического дисбаланса. Вне работы лень нас окружает повсюду. Лень гладить одежду, лень с вечера собирать ребёнка в сад, лень нанести макияж, лень полить цветы это да. Это легко можно назвать ленью. Но если мы говорим о своей работе или увлечении, то любое бездействие это прокрастинация. И у неё всегда есть причины. В тот момент, когда ты не хочешь ехать на работу, задай себе вопрос. Почему? И здесь вариантов может быть масса. От «я терпеть не могу свою работу, и поэтому нет сил даже одеться», до «работа любимая, но слишком много было дел, выгорело, поэтому с утра сегодня нет сил». Запоминаем. У твоего бездействия всегда есть причина. Даже если она не очевидна, Иногда люди настолько сильно погрязли в нелюбимой работе, на которую они ходят годами, что если их спросить, почему они каждый день такие смурные, то найдётся миллион других причин, кроме главной. Что работа сводит их с ума. Они не видят основную проблему, то, что они не на своём месте в этой жизни. Прокрастинация в основном у всех проявляется однотипно. Ты не хочешь делать работу, И вообще за неё не берёшься. Да, она тебе по-прежнему нравится. Но ты её просто не делаешь. Лежишь на диване, смотришь фильмы, ютубчик, даже читаешь умные книжки или статьи. Но самое главное, убеждаешь себя, что всё это надо обязательно сделать сейчас. Это важно, это полезно, хотя на самом деле нет. У прокрастинации, как и у любой психологической проблемы, Есть свой источник. Наша задача выявить его. Как это сделать? Вспоминаем упражнение Сакиши Таёды. 5. Почему? Первое. Почему я не берусь за работу, а занимаюсь всякой ерундой, которая мне кажется полезной? Потому что дела, за которые я взялась, оказались очень сложными. Второе. Почему они сложные для меня? Потому что раньше я такого не делала. У меня куча вопросов, но мало ответов. Третье. Почему мало ответов? Потому что я никому не задаю свои вопросы, держу в себе, не ищу того, кто может мне помочь. Четвёртое. Почему я не ищу того, кто может мне помочь? Потому что мне стыдно, что кто-то узнает, что я глупая или не разбираюсь в чём-то. Наверное, меня осудят. Пятое. Почему тебя осудят? Потому что в детстве меня осуждали за неправильные вопросы. Я чувствовала себя ужасно и привыкла меньше спрашивать. Мы добрались до сути. Хотя сначала могло показаться, что ответ на твою проблему был дан в первом вопросе. Но это не так. Этот источник прокрастинации настолько незаметен, что некоторые, наконец добравшись до него, говорят: Да ладно? Всё настолько сложно? А я-то думала, просто работа трудная. Помните, что всё в этой жизни исходит из нашей головы. А голова это психология. Наверное, любое поведение можно объяснить с психологической точки зрения. Добравшись до источника бездействия, нужно понять, что с этим делать. Продолжая приведённый пример, Ты можешь просто переубедить себя, что тебя будут осуждать за глупые вопросы. Сказать себе следующее. Слушай. Ну спросишь ты человека, который знает больше, чем ты. И даже если он тебя осудит, ты этого не увидишь. Ты же работаешь в онлайне. И вообще, во фрилансе большинство ребят очень открытые и адекватные, готовые прийти на помощь. Я сталкивалась с этим лично много раз. Давай просто возьмём и спросим. И будь что будет. Мне кажется, люди помогут и ничего плохого не скажут. Вот отсюда и начал разматываться наш клубочек. А потом глядишь, и работа уже сделана. Прокрастинацию как рукой сняло. Также прокрастинация бывает побочным эффектом от основной проблемы. Например, когда ты словил Эмоциональное выгорание. Прокрастинация будет тут как-то вот, можешь не сомневаться. Чтобы понять, что же с тобой происходит, настоятельно советую тебе выучить наизусть симптомы стадии выгорания. И каждый раз, когда кажется, что с тобой что-то не так, в голове быстро сделать чекап на выгорание. Об этом я буду рассказывать чуть позже. А если это не выгорание, То причиной прокрастинации может быть просто нелюбимая работа, что чаще всего и бывает. Здесь только один вариант решения проблемы сменить деятельность на ту, которая по душе. Но если работа любимая, то причиной бездействия и апатии может быть не тот коллектив. Возможно, ты горишь своей работой, а им наплевать. Ваши планы и цели сильно расходятся. Вы находитесь в разных плоскостях. когда нужно сменить коллектив. Также прокрастинация может быть из-за того, что родные хронически тебя тиранят. Не тем занимаешься, да тебе бы на вышку поступить, а не вот это вот всё. Фигня твоя работа. Иди в нормальный офис, устройся и так далее. Когда снаружи на тебя все давят, твой организм просто идёт в отказ и предпочитает сохранять энергию на будущую борьбу. или просто на поддержание жизни. Что делать? Говорить с родными, просить не высасывать из тебя энергию, либо абстрагируйся. Так тоже можно сделать. Но фрилансе ты однозначно будешь прокрастинировать. Но это будет случаться не часто. Сужу по себе и тем ребятам, с которыми работаю. Вернее так. Прокрастинация будет Но ты с ней сможешь успешно бороться. Потому что работа не ждёт, а ты ответственный человек. Надеюсь, каждый из моих слушателей и берёшь себя в руки. Затем втягиваешься и не замечаешь, как тебя захватила любимая стихия, и остановиться уже просто невозможно. Ира Ерошенко. 29 лет, Москва. Каждый, кто начинал работать удалённо, Сталкивалась с вопросами о поиске клиентов. Я не исключение. После первого, да и второго обучающего курса, ко мне не текли реки заказов, и я часто откликалась на вакансии. В то время, на вакансии копирайтера. Многие работодатели просили выполнить тестовое задание, и я охотно соглашалась. На один пробный текст тратила по 2 1/2-3 часа. Выжимала всё самое лучшее, оставляла на утро, вычитывала со свежей головой, вносила последние правки и отправляла. И, конечно, неприятно было узнавать, что твой юный гений не подходит по формату именно этой компании. Один отказ, третий, двенадцатый. В какой-то момент я поняла, что откликаюсь на вакансии, моим резюме интересуются, предлагают тестовое, а я беру его. и не выполняю. За всей этой пеленой разочарования в себе я стала откладывать тестовые задания из раза в раз на завтра. Но оно так и не наступало. Прокрастинация, привет. Я не хотела писать ни одного слова, даже если мне безумно хотелось попасть в эту команду. Начала обесценивать себя как специалиста. Решила искать причину И искренне начала отвечать себе на вопросы. Почему я не хочу писать тестовое задание? Это был страх в очередной раз получить отказ. Что произойдёт? Да ничего такого. Я всё равно буду жить счастливо и буду писать дальше, пока не найду своего клиента. И тогда я начала относиться к этому как к точке роста. Не взяли здесь Зато у меня уже есть небольшой, но опыт в этой нише. В итоге я нашла двух своих клиентов, которым идеально, бывало не всегда, подходили мои тексты. Отказы это нормально. И в какой-то мере хорошо, что они есть, ведь именно они помогают обратить внимание на ошибки и стать лучше. Всем, кто сейчас боится отказа, услышали его? Приступить к следующему варианту. И помните, что прокрастинация всегда имеет причины. Главное, чтобы вы их нашли и разоружили. Алёна Шишурёва, 28 лет, Новосибирск. Прокрастинация моя самая большая проблема в работе на фрилансе. За ней у меня часто стоят не лень и не желание что-то делать, а А страх сделать что-то не так, как хочется. Не достаточно хорошо. Не слишком идеально. Я люблю, когда работа выполнена на 100%. Когда я смотрю на свои труды, и мне самой всё нравится. А если результат не дотягивает, меня это не устраивает. Поэтому я часто прокрастинирую с мыслями. Получится не так, как хочу, лучше вообще не буду делать. Но это неправильно и доставляет мне много неудобств. То, что можно сделать за полчаса, я растягиваю на несколько часов или дней. Откладываю, нахожу более интересные занятия. Особенно когда есть возможность включить фильм, поспать подольше, встретиться с подругой. Бороться с отвлекающими факторами и моей прокрастинацией помогают понимание и анализ. Намного приятнее смотреть фильм, когда ты уже сделал всю работу, и тебя не гложет чувство вины и нависающее над головой задание. В последнее время я стала более тщательно планировать день. Сначала работа, потом отдых. Перестала работать по выходным. Это моё время, когда можно и поспать подольше, и кино посмотреть, и погулять с семьёй. Это помогает делать всё поэтапно. И не перегружать себя. Если мне просто не нравится делать какую-то работу, я могу её делегировать или разбить на части. Если я не уверена в результате, стараюсь понять, решит ли мою проблему результат не на 100%, а примерно на 70. Главное не винить себя и не корить за это, потому что самобичевание для меня работает ещё хуже.